Глава 9. Выходной. Он заявил, этот вор в облачении врача, что в средние века гораздо больше людей умирало не от болезней, а от лечения. Удивительное, не правда ли? Едва утих скандал со взятками и списанными ампулами дорогостоящих лекарств, на которые собирали деньги благотворители, как доктор Зильченко убил очередного пациента. Но он не был врачом, этот лживый самозванец. Он был даже не симптомом. Симптомы это бедность, смерть, беззаконие. Он и был болезнью. Какой смысл бороться с симптомами, как это делают они? Глушить? Выдавливать из информационного поля? Доктор это я. И я выжгу эту заразу дотла. Запись в сообществе ⁇ Гражданин ⁇ в социальной сети вместе из материалов уголовного дела. Удар был внезапным. Гражданин вылетел из непроглядной темноты. Стремительный и смертоносный. Клюв маски — горящие адским пламенем глаза. Руки в белоснежных перчатках вцепились в грома. Мертвая хватка — не разжать. Невероятная сила толкнула назад. Гром влетел спиной в стекло. Оно мгновенно треснуло, рассыпалось, но не звука. Хруст, звон – все они обманули ожидания и не явились на свое грандиозное выступление. Откуда здесь это стекло? Зато осколки разлетелись вокруг, отражая, преломляя, населяя пространство десятками и сотнями новых и новых птичьих масок с круглыми пылающими глазами. Они смотрели отовсюду, смотрели неотрывно. Отражения застыли. А с ними застыл и гром. Вцепившийся в него убийца был здесь – Он был одновременно осязаем и призрачен. Внезапный ужас растекался откуда-то из живота, как наркоз. Каждое движение давалось неимоверно тяжело. Боли не было. Был только страх. Страх и осколки стекла. Негодяй в маске не отпускал. Гром, собрав остатки сил, пнул его в грудь ногой. В то же мгновение пелена паралича рассеялась, как туман. Убийца отшатнулся от удара. Его поглотила сгущавшаяся тьма, вбирающая в себя сотни рассыпанных отражений. Гром встал на ноги. С каждой секундой все темнее, темнота подбирается со всех сторон. Гром тщетно искал взглядом его, настоящего. Новый удар маньяка настиг из ниоткуда. И снова никакой боли. Только ее призрак, смутное ощущение, неуловимая память о боли. Гром перехватил руку злодея, но тот выхватил нож. Лезвие тускло сверкнуло во тьме. И ничего не осталось, кроме грозного орудия, которое устремилось к полицейскому, подобно клюву хищной птицы. И никакой преграды на его пути. Резкая боль. На этот раз никакое не воспоминание о боли, потому что ее нельзя вспомнить, пронзило живот. Убийца вырвал нож. Теплая кровь лилась на ладони, которыми Гром тщетно пытался зажать раду. Кровь очень быстро вытекает из человека. Мы просто пакетики с кровью. Пакетик надорван, и кровь вытечет легко и быстро, если ее не остановить. Неужели все? Помнишь, как он, твой бывший друг, твой бывший наставник, выстрелил в тебя? Зима, 31 декабря, крыша поезда Санкт-Петербург-Хельсинки. Помнишь, как он погиб, но перед этим чуть не забрал тебя с собой? Жар и холод. Наркоз, растекающийся из живота. А потом холод победил. Но тогда ты выжил. Ты ведь выжил, да, майор? Предатель погиб, а ты жив. Но на этот раз тебя убивает не человек. Маска, горящие глаза, призрак давно минувшего зловещего прошлого. И у тебя нет никаких шансов его остановить. Абсолютно никаких. Вот он снимает маску, а под ней он, под ней предатель, под ней твой бывший начальник, наставник и друг. Мертвое белое лицо, провал рта, брызги, засохшей крови, пустые глазницы. Он пришел из могилы за тобой. Он бьет вновь, и ты проваливаешься, как будто разом исчезли пол и потолок, стены и стекло, тьма и оживший мертвец. Только падение, только холод. Но бесконечного падения не бывает. «Рано или поздно ты встретишь дно, и тогда ты умрёшь. Рано или поздно. Рано или...» Гром резко подскочил на стуле. Перед широко раскрытыми глазами не оказалось никакой тьмы, никаких осколков стекла. Только клювастая маска на столе среди кучи бумаг. Опять заснул на работе. Он протянул руку, нащупал кружку со стывшим кофе, сделал глоток. «Ну и мерзость!» Здравый смысл говорил, даже орал, что нужно срочно ехать домой, принять нормальный душ, нормально поесть и, наконец-то, по-человечески выспаться на нормальной кровати. Еще, конечно, костюм, запачканный тортом, стоило отнести в химчистку, но допущенная вчера ошибка висела на сердце тяжким грузом, магнитом, который притягивал все мысли, укладывая их, как металлическую стружку, в некую фигуру, фигуру в виде стилизованной птичьей головы. «Нет времени на нормальные дела». Гром посмотрел на часы. «Пять утра». Сделал дыхательную гимнастику, потянулся. Ловить маньяков сложнее всего, решают или банальный перебор, или случайность. Чаще всего поимке мешает момент, когда отдельные убийства не складываются в серию. Здесь же серия очевидна. Или нет? Гром сделал десяток приседаний, так думалось лучше. Потом начал отжиматься на кулаках. Первая жертва. Сын прокурора Кирилл Гречкин. Сбил двоих насмерть. Ушел от наказания. Сожжен предполагаемым убийцей в собственной машине. Вторая. Прапорщик Сорокин. Полицейский с особой жестокостью избивавший митингующих на гостинном дворе. Ушел от наказания. Предполагаемым убийцей нанесены травмы, несовместимые с жизнью. Рядом с трупом выпущена стая крыс. Третья. Главврач онкоцентра Зильченко. Незаконный оборот лекарственных средств. Халатность, приведшая к смерти пациентов. Ушел от наказания. Повешен предполагаемым убийцей на фонаре у собственной клиники. Что общего? Все совершили преступление. Все ушли от наказания. Все были убиты. Сорокин и Гречкин были предположительно знакомы. Теперь о различиях. Преступление Кирилла Гречкина было непреднамеренным. Сорокин не был убийцей. Зильченко не был, предположительно, знаком с Сорокиным или Гречкиным. Был ли у предполагаемого убийцы более серьезный мотив? Гром поднялся с пола, отряхнул колени. Взял со стола листок с распечатанной клювастой маской, написал поверх красным маркером «Внимание!» Этот гражданин привлекает внимание к своей деятельности, это бесспорно но ради самого внимания или, наоборот, его переключения. Так, гражданин, что нам о нем известно? Прямо по пунктам. Пункт первый. Познание в области истории и литературы. Судя по его неуклюжим стихам на листовках, уровня начинающих поэтов во вместе, не такие уж обширные, скорее поверхностные. Да и образ чумного доктора – это не что-то узкоспециальное. В массовой культуре он достаточно раскручен. Но гражданин сумел создать что-то принципиально новое на основе старого. Маска, способы убийства, листовки. Пункт второй. Отличная физическая подготовка. Поджигать машину Гречкина нужно было быстро. Сорокин, которого он зарезал, был здоровенным типом. Повесить Зильченко на фонаре – тоже задачка не из простых. И все в одиночку. В городе, где вся полиция на ушах стоит – Пункт третий. Взлом поисковиков и социальных сетей за одну ночь. Компьютерный гений, не иначе. Итого. Образованный спортсмен-хакер. И все это один человек? Да быть такого не может. Или может. Ну вот он проводит время за штудированием истории средних веков, вот сочиняет стихотворения свои дурацкие и печатает листовки, вот занимается в зале, вот взламывает сложнейшие системы защиты, чтобы выставить на всеобщее обозрение информацию о себе любимом. А вот идет и сжигает человека в машине, вскрывает другому человеку горло, искармливает крысам, а потом вешает третьего человека на фонаре? Сколько у него в сутках часов, у этого идеального убийцы? У него же должна быть какая-то еще жизнь? Плюс на все эти милые увлечения нужны солидные средства. Где он работает? «Может, какая-то из частей образа гражданина связана напрямую с его обычной работой? Профессор истории? Писатель-детективщик? Журналист? Спортсмен? Хакер какой-нибудь? А что если... Что если это целая ячейка революционеров? Она же банда террористов! Она же группировка радикалов!» И все эти преступления – спланированные террористические акции, совершенные группой граждан по предварительному сговору. В обращениях в сообществе гражданина упоминались какие-то обобщенные образы преступлений. Может, они не обобщенные вовсе? Может, это и правда несправедливо осужденные? Или, да черт с ним, с или? Сколько их вообще может быть? Сколько нужно человек, чтобы сжечь сына прокурора в его же машине? Сколько нужно человек, чтобы зарезать до смерти здоровенного прапорщика? Сколько нужно? Двое, трое, десять или сто? Сообщество во вместе работает беспрерывно. Гражданин вербует все новые кадры, с каждым днем подписчиков все больше. Вот кто-то хочет отомстить своим обидчикам, которые избежали наказания. Кто-то... Просто покрасоваться, став частью какого-то движения с благородными намерениями. А кто-то просто жаждет крови. Какой процент его фанатов готов пойти на преступление? Да даже если ничтожное, это все равно... Нет, это самый страшный вариант. Тогда под маской чумного доктора может оказаться вообще кто угодно. Поймаешь одного, а на его место тут же встанет другой. К тому же эти маски свободно продаются буквально за копейки. Звезда шоу-бизнеса, разочарованная политическим режимом? Да. Студент, обманутый на выборах? Запросто. Полицейский? А почему нет? Вот Дима, например. Ты же про него справки наводил? Наводил. Он же был на митинге. Не у гостинного, правда, а в Москве на Триумфальной И не просто был. Стоял в оцеплении и был ранен. А у полицейского есть доступ к информации. А если он еще и... «Товарищ ма...» «Фу, привет, Игорь!» «А вот и он! Ты ведь вздрогнул не от неожиданности, а?» «Черт, Дим, тебя стучать не учили?» «Прости, прости!» – затораторил Дима «Я просто поскорее хотел... Или ты видел уже?» «Видел что?» – удивился Гром Дима положил перед ним на стол газету «Вот, смотри!» На первой же полосе было напечатано «Гражданина поймали с поличным» «Это что?» Гром схватил газету Прямо на первой полосе красовалось фото человека в клювастой маске. Кисти в белых перчатках были закованы в наручники. «Да все просто», — Дима поправил очки. «Группа Ивановича, которую ты выписал Каменному, поехала не по домам, а на срочный вызов. Взяли гражданина прямо на месте. Стрельба на заводе радиотехнического оборудования, представляешь? Вломился туда, охранники как увидели его в плаще и маске, так и попрятались». Один догадался в полицию позвонить. Гражданин собирался убить какого-то там начальника цеха. Ходил, палил в воздух, орал. При нем были пистолет, патроны, нож. «Ну что, Орлы, в курсе уже?» – неожиданно ввалился в кабинет Прокопенко. «Поймали гаденыши, прям тепленьким взяли. А мы-то проворонили. Теперь премия Ивановичу уйдет». Гром встал, бросил газету. «Я должен его допросить». «Ага, мечтай». Прокопенко посерьезнул. «Считай, что его ФСБ подарили. Тепленьким, с пылу, с жару. Вот они-то его и раскрутят, а мы...» «Так я им свои наработки передам, Федор Иванович. Улики. В конце концов, моя теория ключевых слов — теория. Доска вот эта, да?» Прокопенко ткнул пальцем в сторону зацепок. «Всю им понесешь или по частям? Такси тебе грузовое вызвать?» «Ты сериалов пересмотрел, Игорек». А твои наработки привели к тому, что ты у депутата на дне рождения не просто погулял, а по торту. Голову включать будем? Или мы туда только едим, а? Федор Иванович, я же случайно начал было гром. За случайно бьют отчаянно, Игорек. Ты в зеркало давно смотрелся? Побитый, опухший, небритый. У нас соревнования по кикбоксингу на носу. И ты в них участвуешь, если вдруг забыл. Надо в форме быть. Когда отдыхал последний раз? «Да я уже и не... и хреново, что не... Полицейский, если ты не помнишь, всегда должен быть бодр и полон сил, чтобы стойко переносить все тяготы службы», настаивал Прокопенко. «Девушка у тебя есть?» «Так точно», – неожиданно для самого себя выпалил Гром. «Вот и своди ее куда-нибудь, в кино, театр, да хоть в кабак. Это приказ. И завтра жду на работе свежего, побритого и вид, чтобы у тебя был лихой и придурковатый». «Так!» Прокопенко обвел взглядом кабинет, потом подошел почти вплотную к Грому. «Игорек», — выдохнул он, — «а это у тебя тут что?» «Что?» — не понял Гром. «Где?» «А вот это вот все!» Прокопенко широким жестом обвел бардак в кабинете. «Это же хаос!» «Но это не хаос!» — поморщился Гром. «Это рабочая... рабочая атмосфера, Игорек!» «Это когда порядок...» «Когда в кабинете порядок, тогда и в голове порядок!» Указательный палец Прокопенко уперся Грому в лоб. «А у тебя...» — полковник махнул рукой. «Все, завтра уберешься. Отдыхай!» Гром прибежал домой, быстро принял душ, побрился, сварганил себе яичницу и за завтраком решил посмотреть, что там творится в группе гражданина во «Вместе». Вместо этого первым делом он увидел заявку в «Друзья», перешел по ссылке и оказался на странице Юли Пчелкиной. Хмыкнув, Гром принял заявку и тут же написал. «Привет, не хочешь сегодня?» Задумался. «Потратить сейчас пару часов на изучение репертуаров театров, выбрать фильм или придумать что-то попроще?» Дописал. «Сходить в парк аттракционов?» Она ответила почти сразу – Привет, здорово. Давай. Через час норм. Я как раз неподалеку. Через час благоухающий одеколоном Гром уже встречал Юлю Пчелкину у входа в парк. К понедельника народу не протолкнешься. Семьи с детьми, гогочащие подростки, благообразные пожилые пары. Тут и там гремела музыка, откуда-то сильно пахло шашлыками и попкорном. Гром вкратце рассказал Юле про то, чем завершилось его вчерашнее приключение. Она посетовала, что он не записал свой диалог с каменным на диктофон. Затем, улыбнувшись, добавила, что уже заказала себе какой-то новый миниатюрный жучок и аккуратно поинтересовалась у Игоря, законно ли вообще владеть такой техникой в нашей стране. Начала рассказывать о том, как у них в газете один «Попался, значит, гражданин с ножом и пистолетом. Странно, не мог же он забросить все свои средневековые закидоны». Они прошли мимо щуплого типа с факелом в руке, плюнувшего на него, набранный в рот жидкостью. Вырвавшаяся струя огня вызвала неподдельный восторг устоявших полукругом зрителей. Простые, всем известные, но опасные трюки будут привлекать внимание толпы во все времена. В этом секрет популярности гражданина. Сжег Гречкина, как сжигали особо заразных распространителей чумы, чтобы остановить, как он сам выразился, мор. Грузный мужик в синей ветровке и белой бейсболке жевал здоровенный гамбургер, стоя за пластиковым столиком у футрака. По подбородку на пальце стекал густой не то томатный, не то брусничный соус, издали очень похожий на бутафорскую кровь, что придавало мужику сходство с каннибалом, уроженцем южных американских штатов из дешевого фильма ужасов. Кровопускание Сорокину в лучших традициях медицины минувших столетий. «Примите участие в конкурсе!» «Кто дольше всех провисит на канате, получит!» — кричал в мегафон зазывала. Гражданин назвал Зильченко вором в облачении врача. Его же повесил, как раньше вешали воров. Они остановились у Тира. Гром, погруженный в свои мысли, смотрел, как подросток заряжает винтовку. Юля с интересом рассматривала игрушки, предлагаемые в качестве призов. Пыльные покемоны, извечные синтетические медведи диких расцветок — квадратные губки в не менее квадратных штанах. «Игорь, как думаешь, вот эти самые огромные игрушки хоть кто-нибудь когда-нибудь выигрывал? Может, про это написать? Хотя про лохотроны уже столько всего написаны. А толку-то? Почему огнестрел? Не вяжется с образом, что-то не так. Игорь?» Юля помахала ладонью перед его лицом. «С тобой все в порядке? Что-то ты хмурый весь день. Это из-за торта и каменного?» «Я? Что ты?» Гром улыбнулся как можно шире, но вышло достаточно жалко. «Разве я могу хмуриться, когда рядом такая красавица?» «Красавица!» «Обратила на тебя внимание, Гром!» «На тебя, вечно побитого в одной и той же потертой куртке!» «Ты сам-то подумай! Зачем? Втереться в доверие? Увести следствие по ложному следу?» «А кто сказал, что гражданин обязательно мужчина?» Вот Юля, журналистка, историю с литературой как минимум в институте изучала. Все преступления, что Гречкина, что Сорокина, что Зильченко, ей хорошо известны. Физическая сила? Она выглядит, конечно, достаточно изящной и хрупкой, но что может скрываться и день рождения Каменного? Стоп, она же была там, она не могла. Или могла? Подельников никто не отменял. Может, мотоциклисты это так инсценировка? А помнишь, что она говорила про Гречкина? Ну вот стояла она. Не теория о преступнике, а живая, улыбающаяся Юля. Если всех подозревать, то можно с ума сойти. Дима, Юля, а потом кто? Прокопенко? Или у себя самого раздвоение личности заподозришь? Днем он простой майор, а ночью надевает маску чумного доктора. Эй, товарищ майор, может перекусим? Юля дотронулась пальцем до его груди. У вас там еще под ложечкой не засосало? Юля вдруг задумалась над сказанным и прыснула. «Слушай, а ты никогда не думал, что за нелепое выражение про ложечку? Что это вообще такое? Кто там под ней постоянно что-то засасывает?» «Нет, Гром, это прямая дорога в психбольницу». Мимо прошел человек в кофте с капюшоном, почти закрывающим лицо. На левом плече у него висела спортивная сумка, а в правой руке на резинке болталась та самая клювастая маска чумного доктора. «Не может быть! Среди бела дня!» «Стоп, а раньше что? Как-то иначе было?» «Я просто...» — протянул Гром, не отрывая взгляда от незнакомца. «Слушай, извини, пожалуйста, мне отойти ненадолго надо». «Ладно», — Юля хлопнула его по плечу. «Я тут подожду, а ты пока по делам своим ходишь, подумаешь про ложечку?» «Непременно», — рассеянно ответил Гром. Он пошел за незнакомцем, стараясь не упускать его из виду. Что, если во всех этих параноидальных мыслях все-таки есть немного правды? Если у гражданина есть пособники? Незнакомец вышел из парка, дошел до остановки, сел в автобус. Грому пришлось зайти в другую дверь. Пассажиров, к счастью, было много, а незнакомец так ни разу и не повернулся лицом к грому, а значит, вряд ли заметил. Человек в капюшоне вышел уже на следующей остановке. Гром вышел следом. Стараясь сдержать дистанцию, едва не потерял незнакомца во дворах. Тот в итоге остановился у здания с вывеской «Убербанк», огляделся по сторонам, натянул на лицо маску и начал копаться в сумке. Из-за угла выехала газель, остановилась. Из нее вышли еще двое типов и тоже в масках гражданина. Первый вытащил что-то из сумки, передал им. Два пистолета Макарова, один обрез двуствольного ружья. Они собираются грабить банк. Вооруженные бандиты в масках, не теряя больше времени, ворвались в здание. До грома, побежавшего было следом, донесся крик «Все на пол! Живо!» «Нужно что-то делать, срочно! Позвонить, да пока я все дежурному объясню, они сто раз сбегут, сразу зайти за ними, а там по ситуации пристрелят на месте. Так, служебный вход». Гром бегом обогнул здание жилого дома, на первом этаже которого и расположился Убербанк. У черного входа неспешно покуривали двое менеджеров в фирменных кремовых рубашках с бейджиками. Гром на ходу выудил из кармана удостоверения и без лишних предисловий гаркнул. «Майор Гром, полиция Санкт-Петербурга. Мальчишки, а ваш банк грабят». Один из менеджеров выронил сигарету. «Ты», — Гром указал на него, — «звони в полицию». «Трое вооруженных грабителей в масках. На месте уже действует Игорь Константинович Гром. Меня там все знают». Менеджер вытащил смартфон, дрожащими пальцами начал набирать номер. Гром тем временем придирчиво оглядел второго. «Раздевайся», – после секундного раздумья сказал он. «Чего? Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл». Менеджер выпучил глаза. «Эх ты, классику не знаешь. Рубашку давай. И бейджик». План придумал главарь. У психа и громилы он пользовался безоговорочным авторитетом. «Как-никак отмотал срок за вооруженное ограбление, дело знает». Вокруг все, которые день только и говорили, что про гражданина, поэтому идея надеть маски с клювом и грабануть банк где-нибудь на отшибе, показалась им не бредовой, а просто шикарной. Так сказать, 10 из десяти. До этого они пару раз грабили склады в области, но сбывать товар оказалось в итоге куда труднее, чем ломать замки и тырить электронику. Поэтому брать решили сразу деньгами. Псих неделю назад добыл где-то стволы и даже гранату. Он был повернут на оружие. Даже работал в тире в парке аттракционов за какие-то смешные деньги. Просто из любви ко всему, что стреляет. Постоянно возился с какими-то самопалами. Ездил подальше в лес для испытания очередных пистолетов и бомб, откуда возвращался, как правило, без бровей и ресниц. И решился он, соответственно, с такими же любителями. У них, видимо, и добыл. Главаря с Громилой происхождение оружия не волновало. Взяли на дело, потом скинули, тщательно протерев от отпечатков, и все, ищи ветра в поле. Обращаться они с оружием все равно не умели. Громила все хвастался, что у себя на родине он состоял в каком-то партизанском отряде, но когда псих вывез их с пистолетами в лес и прицепил к соснам мишени, Громила не попал ни разу. Главарь даже пробовать не стал, авторитетно заявив, что оружие нужно, чтобы запугивать, а в случае чего, макрухой, они сами себе сроки накидывать не будут. Да и какая прицельная стрельба во время ограбления? Только в упор. Псих в какой-то момент сам поверил во всю эту байду с гражданином. Он доставал главаря с громилой разговорами о какой-то справедливости, крушении системы, но пока эта чушь в его голове согласовывалась с ограблением, они не собирались с ним спорить. Просто не слушали. Внутри, конечно, все пошло наперекосяк. Менеджеров в зале не было. А ключи от сейфов только у них. Главарь махал пистолетом перед насмерть перепуганной операционисткой, но та только что-то неразборчиво бормотала в ответ. Громила с обрезом ходил туда-сюда, то и дело говоря сидящим на коленях посетителям «не дергайся», выходила «не дергайся». Он жил в России уже четвертый год. Язык ему не особо давался, да как-то и не хотелось. В этой холодной стране он оказался по нелепой случайности. На родине спутался с бандитами, работал наркокурьером, перевозил грузы прямо в своем теле, баллоны в желудке, как правило. И именно в Санкт-Петербурге его настигла новость – В родной республике военный переворот. Кого-то сместили, кого-то казнили, так что возвращаться было некуда. Так он и остался, здесь, без денег, без связей. Долго не знал, куда пристроиться, то грузчиком работал, то листовки раздавал. Пока судьба не свела с главарем. Теперь вот мечтал накопить достаточно денег, чтобы уехать куда-нибудь, где потеплее. Главарь уже разошелся не на шутку и орал на операционистку. «Считаю до трех!» «Если менеджер не появится, я тебе башку снесу!» Операционистка молчала, по щекам текли слезы. «Один! Два!» На счет три откуда-то наконец нарисовался менеджер, весь растрепанный, с пластырем на носу и со странной формой бровями, похожими на молнии. «Стойте!» – крикнул он. «Я тут!» А затем добавил дрожащим голосом. «Никого не убивайте!» «Пожалуйста, я все, все сделаю!» Грабители переглянулись. Главарь показал всем оттопыренный большой палец. Громило кивнул, а псих настолько радостно замотал башкой, что его маска чуть не свалилась. Псих приставил пистолет прямо к башке менеджера и рявкнул. «Ключ от сейфа! Быстро!» «Я его в кабинете оставил», указал менеджер на приоткрытую дверь. «С тобой пойду, и что без фокусов!» Главарь пнул его коленом под зад. Идем. Затем главарь на секунду отвернулся и бросил подельникам короткое «я быстро». Прошел в кабинет вслед за менеджером. Тот дрожащими руками перебирал что-то на столе. Маска ограничивала обзор, а еще нестерпимо воняла пластмассой. И сильнее всего на свете главарю хотелось сейчас ее снять. «Ищи лучше, падла!» – прикрикнул он на менеджера. «Да где-то тут был сейчас...» жалобно ответил тот, опускаясь на колени перед тумбочкой. «Ой, нашел». Менеджер исчез из виду. Главарь сделал шаг вперед и перегнулся через стол. «Ну где?» В то же мгновение он перестал думать о неудобной маске. Она была разбита тяжелой бронзовой статуэткой «Менеджер года». Вместе с маской главарь потерял и сознание. Псих в это время оседлал любимого конька, читал лекцию заложникам. «Между прочим...» Вы совершили большую ошибку, вложив свои деньги в государственный банк. Это же все часть одной схемы, этой тоталитарной махины, винтиками которой вы стали. Вы, вот все вы, лично укрепили позиции системы. Вы своими деньгами проголосовали за существующий порядок. Поддержали коррупцию и беззаконие, против которых выступает гражданин. «И в качестве наказания мы, его последователи, заберем все ваши сбережения, как современные Робин Гуды. Мы...» «Чушь!» – заорал какой-то парень по виду студентик. Псих медленно повернулся к нему, наклонил голову с любопытством, разглядывая на «Да гражданин выступает за права простых людей, он герой. Он бы так никогда не поступил, а вы...» Вы его именем просто прикрываетесь, отчаянно говорил студент. Такие же бандиты, как и те, с кем он борется! Громило хмыкнул: Псих же не на шутку завелся. Ткнул стволом в лоб студента, тон то мгновенно сменился с покровительственного на злобный виск: Самый умный, да! Самый умный! Сейчас самый мертвый будешь, баклан! Ты на кого пасть, разинул, а? Тут из кабинета, в который менеджер увел главаря, послышалась какая-то возня. Псих, тут же, забыв про студента, шагнул к громиле. Эй, там что происходит? Слышу, он же там с этим, с менеджером. А что если тот тревожную кнопку нажал? Иди, проверь. Громила крепче сжал обрез. «Чё, встал? Псих незаметно передал ему гранату, а сам осторожно подошел к двери, взялся за ручку: Эй, у тебя там все в порядке? Договорить он не успел. В полном! Гром поднял с пола второй пистолет. Пока все шло отлично. План переодеться менеджером работал. Первого завел в кабинет, нашел что потяжелее и вырубил. Второго пришлось подождать. Самое нервное в такие моменты — пугающая неизвестность, а вдруг он пальбу откроет. Тупой не открыл. Гром с размаху выбил ногой дверь, отлично приложив ей второго грабителя. Еще один без сознания. В зале оставался последний, тот, что с обрезом, самый здоровый из них. «Эй, чё там творится?» – Аралон, «Мать вашу!» Акцент. Интересно, у гражданина появились иностранные сторонники? Гром спрятался за углом и крикнул. «Твои друзья вне игры! Ты один остался! Давай сядем и спокойно поговорим!» Этот оказался не таким тупым, как его подельник. Пальну в ответ. Гром выдохнул, проверил пистолеты. Ждать следующего выстрела на том же месте не было никакого смысла. «Полиция уже едет! Тебе один хрен не уйти!» – крикнул он. Приготовился прыгнуть, чтобы укрыться за стойкой. «Сдавайся! Срок скостят!» Выстрела не последовало. Гром уже оттолкнулся ногой от пола, но тут вдруг увидел летящую гранату. Рванул в сторону, мгновенно нашел глазами грабителя в маске и открыл огонь. Прыгнул к рухнувшему бандиту, с секунды на секунду ожидая взрыва гранаты. Обернулся. Граната лежала на полу. «Да это ж учебное!» – подал голос кто-то из заложников. И все вдруг загалдели разом. Гром увидел красно-синие всполохи за окнами, выдохнул. С сожалением наклонился над последним грабителем. «Прости, ты не оставил мне выбора». Повернулся к заложникам. «Не разбегаться! Если у банка с полицией и врачи приехали, то зовите их первыми!» На груди упавшего бандита не было ни капли крови. Гром дернул молнию на его кофте, бронежилет. «Интересно!» – пробормотал Гром. «Сюрприз!» – вдруг крикнул грабитель. Лбом влетел Грома в лицо, а когда тот упал, принялся молотить его берцами. «Падла! Падла!» – орал бандит. Гром растерялся всего на секунду. Пережитое напряжение давало о себе знать, но силой воли стряхнул оцепенение – и, улучив момент, перехватил тяжелый ботинок грабителя. С силой рванул в сторону. Бандит грохнулся, но когда Гром начал вставать на ноги, снова ринулся на него. Они полетели вперед, сшибая все на своем пути. Гром уже не чувствовал боли. Он понимал, что преступник готов его убить, и всеми силами стремился этому помешать. Но этих самых сил уже почти не было, и когда крепкие руки вцепились ему в горло, Гром схватил первый попавшийся под руку предмет и начал в остервенении лупить им по клювастой маске. Иваныч со своими ребятами застал мрачного Грома, стоявшего в рваной менеджерской рубашке над побежденным грабителем. «Брать будете?» – указал на него Гром. Здоровенный темнокожий детина лежал в отключке, на лбу у него синели огромные многократно отпечатавшиеся буквы «Отказано». Гром передал печать Иванычу. Вот этим я его и вырубил. Оформлять их и вперед. А я это пойду. У меня выходной.